Глава 13. Ария проснулась и какое-то время не могла вспомнить, где она находится. Затем постепенно она узнала свою спальню в Куинс-Фолли. Она медленно перевела взгляд на обшарпанные шелковые обои с невыленевшим прямоугольником на стене, где когда-то висела картина, на убогую мебель на простое без рамы зеркало на туалетном столике. Да, она была дома, где только тени прошлого напоминали о том, как красив когда-то был этот дом. Ей удалось уснуть только на рассвете. Снова и снова вспомнила она все, что произошло за последние недели, и все время сбивалась на воспоминание о том моменте, когда Дарт Гурон, словно одержимый, стал страстно целовать ее. Пытаясь избавиться от этих мыслей, она вскочила с кровати, отдернула шторы и на какое-то мгновение замерла, глядя в окно на запущенный сад. Где-то вдалеке слышался шум мотора. Чарльз уже выводил свой трактор. Ария стала одеваться. Накануне вечером в доме была Бетти Тетли, и Чарльз из врожденной деликатности не стал обсуждать семейные дела при постороннем человеке. Брат, безусловно, догадывался, что в Саммерхилле что-то произошло. Когда они ехали в Куинсфолли, он спросил Не хочешь рассказать мне обо всем? Она прекрасно поняла, что он имел в виду, но спокойно ответила — не сейчас. Чарльз кивнул, как будто ожидал именно такого ответа, а затем сказал — надеюсь, ты расскажешь мне всю правду. — Я когда-нибудь лгала тебе? — резко спросила Ария. — Нет, — ответил Чарльз. — Поэтому я и не хочу, чтобы ты начинала «Знай, что если тебе понадобится помощь, ты всегда можешь на меня рассчитывать». У Арии навернулись слезы от этой неожиданной нежности. Чарльз больше не уклонялся от ответственности, он принимал ее на себя. Они мало говорили по пути домой, и только увидев перед собой Куинсфолли, Ария пожалела об этом. А потом было уже поздно. Она успела только положить руку на колено Чарльза и сказать «благодарю тебя». Он понял ее и улыбнулся в ответ. Можно было спокойно попросить брата ни о чем ее не спрашивать, но Ария не могла справиться с сильным душевным волнением. Ей было невыносимо тяжело, но она не могла ни понять, ни объяснить, что с ней происходит. Ей бы радоваться, что она вернулась домой, а она испытывала чувство подавленности. Голос Дарта по-прежнему стоял у нее в ушах. Она видела его лицо, вспомнила, как он посмотрел на нее в последний раз и почему-то ей хотелось плакать. Ария надела старую твидовую юбку, и выцветший джемпер перечесалась, но даже не взглянула в зеркало, не хотела видеть свое бледное лицо с синими кругами под глазами. Нэнни была в кухне. Несмотря на старость, слух у нее был отличный. Услышав, что Ария вошла в гостиную, она громко сообщила. — Дорогая, твоя яичница будет готова через пару секунд. Там тебе письмо на столе. Только что приходил почтальон. — Письмо мне? — удивила Сария. Но от одного взгляда на отчетливый характерный почерк на конверте кровь бросилась ей в лицо. Она вскрыла конверт трясущимися руками. Внутри был согнутый пополам листок бумаги, в который был вложен чек. На мгновение все поплыло у нее перед глазами, затем она прочитала... Я должен поблагодарить вас за выполнение вашей части контракта. Я вношу свою часть, как и было оговорено. Дарт Гурон. Ария медленно опустилась на стул, машинально взяла чек. Как она и ожидала, он был выписан на три тысячи фунтов, В порыве негодования и обиды она чуть не порвала его, но в этот момент в комнату вошла Нэнни, неся тарелку с яичницей и беконом. «Чек!» — воскликнула она с фамильярностью человека, которого считают в семье своим. «Это хорошая новость!» а «Я думала, что пришел очередной счет!» «От кого он, дорогая?» Не говоря ни слова, Ария протянула ей розовый бланк. Ни не взяла его. Ее глаза расширились от изумления. Она хотела что-то сказать, но слова замерли у нее на губах. Три тысячи фунтов, наконец выговорила она с благоговейным трепетом. Но за что ты получила такие деньги? Порви его. Устало сказала Ария. Не могу его принять. Значит, это подарок от мистера Гурона? Но почему он делает тебе такой подарок?» Заметив, как подозрительно взглянула на нее старая няня, Ария покачала головой, изобразив слабое подобие улыбки. «Это не то, о чем ты подумала, Нэнни. Я ему безразлично». Его интересовало только, хорошо ли я справляюсь со своими обязанностями. Он попросил согласиться меня на помолвку, потому что только это могло спасти его от помолвки с другой женщиной. За то, что я согласилась на это, он пообещал заплатить мне три фунтов. «Так вот в чем дело!» — Я так и сказала Чарльзу вчера вечером, что здесь что-то не так. Я это сразу заметила по твоему лицу. Я не могла говорить об этом вчера вечером. Очень сожалею, потому что знаю, как вам хотелось обо всем узнать, но я просто не могла говорить. Я понимаю, такое с каждым иногда случается в три тысячи фунтов. Только подумай, сколько пользы они могли бы принести нашему дому. Как они пригодились бы на ферме, я знаю. Только поэтому я и согласилась. Но я не могу взять деньги. Не могу, Ненни. Голос девушки дрогнула, глаза внезапно наполнились слезами. Ненни тихо вздохнула. Тебе лучше знать, как поступить с ними, дорогая но это было бы большим подспорьем для вас с Чарльзом. Я знаю, но просто не могу их взять. Это как подачка. К тому же Чарльз заставил меня уехать из Саммерхилла, так что я не имею права получать деньги за то, что было выполнено только наполовину. Арета шла к окну, стараясь скрыть от слезы, катившиеся по щекам. — Ну, раз ты так считаешь, больше и говорить не о чем. Порви его, и все, дорогая. Я всегда говорила, что в мире нет таких денег, которые вылечили бы больное сердце. — Больное сердце? — сказала Ария. — Значит, вот причина моего страдания. Она почувствовала, как отчаяние еще сильнее навалилось на нее, Она попробовала разозлиться, она снова и снова повторяла, что ненавидит его, ненавидит за то, что оскорбила ее своими деньгами, но в то же время она понимала, что для него это был долг чести. «Моя старая матушка говорила, что после еды все кажется уже не таким плохим», — сказала Ненни. «Иди-ка, ешь свою яичницу, пока она не остыла». Меньше всего на свете ей сейчас хотелось есть, но ради ныни Ария сделала вид, что ест яичницу, запивая ее слабозаваренным чаем. В дверь постучали. — Это должно быть почта, — сказала Нэнни и поспешила к двери. Ария услышала, как она говорит мальчику, который каждое утро привозил им газеты на велосипеде. — Сэр Чарльз! «Жаловался, что на прошлой неделе вы два раза доставляли фермер и животновод с опозданием. Будьте повнимательней. Мы должны получать газеты в четверг». Нэнни принесла «Телеграф» и «Экспресс» и положила их на стол рядом с Арией. Взгляд девушки случайно упал на подзаголовок в газете «Известный американец застрелен известной кинозвездой!» — прочитала она. Дрожащими руками она взяла газету. На первой странице были две фотографии. На одной — Дарт Гурон в костюме для игры в поло, на другой — Лулу Карла в экзотическом, очень открытом восточном наряде, в котором она снималась в своем последнем фильме. Ниже Ария прочитала. «Сегодня ночью мистер Дарт Гурон Известная международная фигура и игрок в поло был найден тяжело раненым в своей библиотеке в Саммерхилле. Его обнаружил дворецкий мистер МакДугал, который, услышав, как в библиотеке один за другим прозвучали три выстрела, вошел и увидел мистера Гурона на полу. Рядом с ним, с револьвером в руке, стояла известная кинозвезда мисс Лулу Карла, которую называют «самой соблазнительной женщиной в мире», Доктор и полиция комментировать события отказались. За этим следовала большая статья с описанием богатств Дарта Гурона и фильмов, в которых снималась Лулу Карла, но Ария не стала ее читать. Бледная, как полотно, она сидела, сжимая газету дрожащими руками. Внезапно она поняла, что сейчас должна вернуться».